Глава 27. В день открытия магазина Лила прибыла на пьяцца-мортирии в кабриолете мужа, сидевшего за рулем. Она вышла из машины, и я обратила внимание, что держится она неуверенно, как будто ждет подвоха. Возбуждение последних дней сменилось упадком. Сейчас у нее был болезненный вид, часто свойственный беременным, которых беременность совсем не радует. При этом она была прекрасно одета, прям картинка из модного журнала. Не обращая ни малейшего внимания на Стефану, она потянула меня на «Виа де Милле» посмотреть на витрины. От меня не укрылась ее нервозность. Пока мы шли, Лила несколько раз спросила меня, хорошо ли она выглядит. «Помнишь?» — вдруг воскликнула она девушку в зеленом платье и в шляпке. Ну, конечно, я ее помнила. Помнила, какими оборванками мы себя почувствовали, столкнувшись с ней на этой самой улице. Помнила, как наши парни затели драку с местными, как в нее вмешались братья Салары и Микеле схватил железный пруд. Как же мы тогда напугались. Я поняла, что Лила ждет от меня слов одобрения и сказала, «Все дело было в деньгах, Лила. Теперь все изменилось. И ты дашь сто очков вперед той девушке в зеленом». Но про себя я подумала, «Неправда. Я тебе солгала. Социальное неравенство — подлая штука». Теперь-то я это знала. Оно не сводится к деньгам. Целые кучи наличных из двух колбасных лавок, сапожной мастерской и даже обувного магазина недостаточно, чтобы скрыть наше происхождение. Будь Лила еще больше денег, чем есть сейчас, будь у нее миллионы, тридцать, пятьдесят миллионов, ей не избавиться от своих корней. Я понимала это лучше, чем она, потому что видела возле школы девочку, которая поджидала Нину. Нам до нее было далеко, хотя специально она ничего для этого не делала и просто была собой. Знать это было невыносимо. Мы вернулись в магазин. В честь открытия устроили фуршет. Закуски, сладости, вино, рекой. Многие из приглашенных, родители Лилы, Рино, семейство Салара, Альфонса, Ада, Кармелла и я, явились в тех же нарядах, каких были на недавней свадьбе. Рядом на тротуаре стояли кое-как припаркованные машины, внутри толпился народ. Жильё ласпинучий принимали гостей, стараясь перещеголять друг дружку, едва не лопаясь отважности. На центральной стене висел портрет Лилы. Одни разглядывали его с интересом, другие с недоумением. Кто-то прыскал в кулак. Но я смотрела на него и не могла оторваться. Узнать на нём Лилу было невозможно, от неё остался лишь изящный силуэт. На публику взирала пугающая, заблазнительная одноглазая богиня, кокетливо выставившая вперед ножки в красивых туфлях. В толпе гостей я заметила Альфонсу и поразилась, каким энергичным, веселым, элегантным он выглядел. Я никогда его таким не видела, ни в школе, ни на улице, ни в лавке. Лела тоже обратила на него внимание. «Он сам на себя не похож», — хмыкнула я. «Что это с ним?» «Не знаю». Смотреть на Альфонса было сплошным удовольствием. Как будто в нем... Зажегся до поры скрытый внутренний свет, озаривший все вокруг, как будто он вдруг осознал, что здесь, в шикарном магазине в центре города, он на своем месте. Он стал невероятно общительным и активным. Мы с изумлением наблюдали, как он аккуратно поправляет выставленные модели обуви, как непринужденно вступает в разговоры с модно одетыми посетителями, из любопытства заглянувшими в новый магазин, как угощается пирожными и отпивает из бокала вермут. Вскоре он подошел к нам и искренне похвалил нашу работу — Он чувствовал себя настолько раскованным, что, преодолев былое и застенчиво, сказал Лили: «Я всегда знал, что ты представляешь собой опасность», после чего расцеловал ее в обе щеки. Я посмотрела на него с недоумением. «Опасность? Что такого он узрел в нашем коллаже, чего не заметила я? Неужели Альфонсо способен проникать в суть вещей, абстрагируясь от внешних признаков? Вот не думала, что у него настолько развито воображение». Или он связывает свое будущее вовсе не с учебой, а с этой вот радостной суетой вокруг открытия нового магазина в престижном районе, рассчитывая именно здесь применить полученные в школе знания? Выходит, дело я совсем не знал, Альфонсо. Выходит, дело он совсем не такой, как парни из нашего квартала, включая его родного брата, Стефану, который сидел в одиночестве на пуфике в углу, с готовностью улыбаясь каждому, кто к нему обращался. За окнами стемнело Внезапно снаружи загорелись яркие огни. Сечены семейства Салара, дед, отец, мать и оба сына бросились за дверь, охваченные единым восторгом. Вслед за ними на улицу высыпали остальные. Над витриной сияла освещенная вывеска «Салара». Лила скривилась и негромко сказала мне «Они и это стерпели». И потащила меня к сочащемуся самодовольством Рину Если обувь марки Чарула, то при чем тут Салара? Ехидно спросила она. Рину схватила ее за руку и прошипел. Лина, какого черта ты вечно лезешь, куда тебя не просят? Ты что, забыла, в какое дерьмо я из-за тебя вляпался на этом самом месте? Теперь ты хочешь втравить меня в очередное дерьмо? Можешь ты хоть раз в жизни не портить всем настроение? У нас магазин в центре Неаполя. Мы его владельцы. Эти уроды, которые меньше трех лет назад хотели нас избить, глазеют на нашу витрину, заходят к нам и жрут наши пирожные. Тебе этого мало? Туфли, чирула, магазин Салара. Чего тебе еще надо? Чтобы на вывеске написали «Карачи»?» Лила выдернула свою руку и, рассеянно оглядевшись, сказала, «Лично мне от вас ничего не нужно». «Только я тебя предупреждаю, больше ко мне не обращайся. Во что ты ввязался? Ты занимаешь деньги у сеньора Салара? И Стефана тоже? Вы оба ей должны, поэтому на все соглашаетесь. Но с этой минуты Рино каждый сам за себя». Лила развернулась, высмотрела в толпе Микеле и Салару и направилась к нему. Они медленно прогулочным шагом обошли площадь, задержавшись возле каменных львов, Стефану не отводил от них пристального взгляда. Он видел, как они прохаживаются, о чем-то переговариваясь. Я заметила, как лицо Джульёла исказило злобной гримасы. Она что-то прошептала на ухо пенучи, и обе уставились на Лилу. Магазин тем временем постепенно опустел, и вывеска над входом погасла. Площадь ненадолго погрузилась в темноту, но тут же зажглись уличные фонари. Лила с веселым смехом простилась с Микеле, но не успела она войти в магазин, как... Внезапно побледнела и бросилась в подсобку, где находился туалет. Альфонсо морчило, пенучие джильёло стали наводить порядок, я стала им помогать. Когда Лила вышла из туалета, к ней, словно из засады, подскочил Стефану и схватил ее за руку. Она с отвращением вырвалась и подошла ко мне, на ней лица не было. «Лину, у меня кровь», — прошептала она. «Что это значит, не знаешь?» «Может, ребенок умер?»